Поиски начались вчера после установления факта отсутствия маршала младшего в престижном детском лагере шестирек и нахождения так называемого письма похитителя. Оно было подписано псевдонимом Хобухэта ⁇ Кацук ⁇ и в нем сообщается, что мальчик будет принесен в жертву по древнему индейскому обряду. Из статьи в газете Post Пост-интеллингенсер ⁇ Сиэтл.